Глава 18. Все, что девушка успела, это растеряться. Она застыла, едва переступив порог гостиной. Ей бы стоило обрадоваться внезапному появлению Алексея Константиновича, которого Лиза не ожидала увидеть столь скоро, или же испугаться в ответ на отцовские крики. Но с первых же секунд она осознала, все в развернувшейся перед ней сцене кажется ей неправильным. Будто бы это эскиз, пребывал в ярости, а папенька лишь защищался. Свет лился в просторную гостиную сквозь раскрытые окна. Он без препятствий проникал через тончайший тюль с растительным узором. Здесь всегда было много воздуха и солнца. Блестящая лакированная мебель, купленная еще ее дедом в Италии, имела приятный горчично-ореховый оттенок. Обивка на мебели была выполнена из бежевого шелка, который своими причудливыми узорами напоминал дорогую парчу. Даже стенные панели, обтянутые перламутровым штофом, подчеркивали эту атмосферу чистоты и свежести. Довершали картину прямоугольные зеркала в золоченых рамах, которые висели вместо картин. Гостиная всегда оставалась для Лизы местом праздника и встречи самых желанных гостей. Однако отец сегодняшнему визитеру не обрадовался нисколько. Облаченный в свой домашний наряд с полосатым блейзером, Федор Бельский показался дочери застегнутым врасплох ни следа холодной сдержанности. Лицо покраснело от негодования, а рот чуть скривился набок. Темные глаза сердито глядели из-под нахмуренных бровей. Но взгляд тотчас изменился, когда он увидел возникшую из ниоткуда Лизу. К негодованию прибавился испуг. «Выйди!» — коротко рявкнул он. Но Лиза не сдвинулась с места. В тот момент, когда Бельская явилась в гостиную, Алексей Эскис стоял к двери в полоборота. Костюм на нем был синя черным совсем не летним. В светлой комнате он производил впечатление противоестественного темного пятна, будто снова решил надеть траур. Алексей медленно повернулся к ней. Его по обыкновению приветливое, обаятельное лицо выглядело холодной, нечитаемой маской. Лиза посмотрела в его глаза и не увидела ни капли радости от встречи с ней. Лишь секундное замешательство из-за того, что она прервала их разговор. «Алексей Константинович? Какая неожиданность!» Девушка в нерешительности сделала еще пару шагов к нему навстречу. Она едва смогла заставить себя растерянно улыбнуться. «Папенька, это Алексей Эскиз. Я уже знаю, кто это». Процедил отец и настойчивее повторил. «Выйди, Елизавета, оставь нас». «Думаю, что Елизавете Федоровне лучше остаться». Алексей скользнул по ней задумчивым взглядом, от которого у Лизы тотчас похолодели ладони. «Ей давно пора узнать правду». С этими словами он пошел к двери, чтобы прикрыть ее. Когда эскиз оказался подле нее, Лиза невольно отшатнулась. Тут она и увидела то, что он держал в руке. Это была старенькая книжица в потертой атласной обложке сливового цвета, чуть грязноватая и обтрепавшаяся на уголках. Бельская тотчас ее узнала. «Ей ни к чему становиться свидетельницей вашего вздора!» Отец всплеснул руками. Он прошелся по комнате, но от чего то впервые показался Лизе бессильным перед другим человеком. Его протест выглядел яростным, но каким-то вялым. Алексей тем временем закрыл дверь и повернулся к Бельским. «Я настаиваю, Федор Павлович», — холодно произнес он. Только теперь Лиза обратила внимание на то, «Насколько он бледен!» «Вы же понимаете, что ничего уже этим не добьетесь!» В сердцах вскричал отец. «Вы только погубите ее!» Его глаза налились кровью. Да и вообще, выглядел он так, словно в любую секунду готов разбить что-нибудь о голову неугодного гостя. Но Алексей Эскис оставался невозмутим. «Напоминаю то, что уже сказал вам», — терпеливо произнес он. «В полицейском управлении знают о моем визите к вам». «Если этот разговор не состоится, или к вечеру от меня не будет вестей, здесь будут городовые, и тогда история примет совершенно иной исход. Пока же все в наших руках». Молодой врач выдержал испепеляющий взгляд Бельского. Повернулся к Лизе и таким же ровным тоном сказал, «Присядьте, Елизавета Федоровна. Боюсь, что эта беседа затянется. Я просил послать за вами, но ваш отец напрочь отказывался это сделать». Он указал обомлевшей Лизе на диван. «Прошу вас, нам всем лучше присесть». Он был прав. От волнения голова уже закружилась. Между ее отцом и Алексеем происходил некий чудовищный моральный поединок без слов, смысла которого она не понимала. Но осознала одно. Его исход бескровным не окажется. Бельская послушно прошла на негнущихся ногах к большому дивану с высокой мягкой спинкой и деревянными подлокотниками и медленно села ровно посередине. Алексей занял кресло возле дивана, стоящее чуть наискосок от нее. Отец сел последним в другое кресло, в самом дальнем углу комнаты, словно бы желал держать дистанцию от них обоих. Лиза перевела растерянный взгляд с эскиса на своего папеньку и обратно. «Я ничего не понимаю» пролепетала она непослушными губами. Возможно, Алексей и готовился к этой встрече заранее, даже репетировал в уме речь. Но теперь, когда она сидела перед ним в полнейшем смятении, стискивая побелевшими пальцами подол фартука на коленях, решимости в нем поубавилось, равно как и первоначальной холодности. «Скажите, вам знаком этот предмет?» Эскис продемонстрировал ей книжицу, которую по-прежнему держал в руке. «Да», — Лиза медленно кивнула. «Это мой дневник? Тот самый, который у меня украли? Я говорила, вам помните?» Она снова попыталась улыбнуться, но в ответ Алексей лишь чуть сдвинул брови. «Откуда он у вас?» Отец порывисто склонил лицо вниз и спрятал его в ладонях, словно бы не желая слушать незваного гостя вовсе. Эскиз же... Шумно втянул носом воздух, будто собирался с духом, а потом негромко и медленно произнес, глядя девушке прямо в глаза. «Это вы убили Татьяну, Ольгу и Наталью». «Что?» Лиза часто заморгала, не веря услышанному. «Если это шутка, Алексей Константинович, то очень скверная. Мне казалось, вопрос взаимных подозрений мы закрыли уже давно». «Боюсь, что они не первые ваши жертвы». Девушка поборола острое желание в возмущении вскочить. Спокойный взгляд Алексея будто гипнотизировал ее. «Вы сошли с ума от горя, вероятно. Я бы никогда никого и пальцем не тронула», — с горечью прошептала она. «Вы заблуждаетесь. И у меня есть неоспоримое доказательство». Он коротко глянул на дневник. «Здесь все». «Но хватит!» – прогрохотал отец, вскакивая с места. «Оставьте ее в покое, иначе я вышвырну вас отсюда силой!» «Сядьте!» – твердо велел Алексей. «Я не позволю в моем доме мучить собственную дочь!» «Сядьте!» В противном случае говорить с ней будет полиция. И повторюсь, исход у этого разговора окажется совершенно иным. Далеко не в пользу Елизаветы Федоровны или вашей репутации – Которые вы столь остро дорожите. Холодные взвешенные слова Эскиса немного осадили Бельского. Отец возвратился в кресло. Бросил себя в него чуть ли не рывком, сжал губы, чтобы не сорваться на большую грубость, но в очах его по-прежнему полыхала ярсть. Алексей же снова обратился к напуганной его обвинениями Лизе. Вы помните, с чего все началось? Она покачала головой. «Выражая твердое отрицание, я говорю не о событиях минувшего года, а о том, что вы пережили в детстве, когда вам было пять или шесть лет». «Нет», — едва слышно вымолвила девушка. «Тогда, полагаю, будет лучше и достовернее, если все расскажет ваш отец». Алексей обратил испытующий взор Нобельского. Он был не только свидетелем, но и непосредственным участником случившегося. «Папенька?» Он, он, и ваша гувернантка, мадам Арно. Лиза почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Не из-за того, что она вспомнила что-либо ужасное, а просто от страха. Будьте любезны, Федор Павлович, поведайте все лучше нам, чем полиции. Эскис откинулся на спинку кресла, словно бы приготовился слушать долгий рассказ. Дневник Лизы, он по-прежнему держал при себе. Отец зло прищурился. «Прекратите угрожать мне полицией, молодой человек! Я знаю законы лучше вашего!» Алексей развел руками. «Тогда не ради закона и не по причине угроз, ради вашей дочери, если вы дорожите ею. Расскажите ей. Снимите крест с души и спасите ее». Лиза хотела, чтобы он сел к ней и взял за руку. Чтобы все это оказалось фарсом, но эскис лишь мягче добавил. Прошу вас не как палач в поиске отмщения, а как человек, которому не безразлична ее судьба. Объясните ей причины. Помогите найти корень этой губительной беды. Отец в мрачном молчании сверлил гостя возмущенным взглядом. Но Алексей более не проронил ни слова. И тогда Федор Бельский все же заговорил. Только обращался он к своей дочери. «Когда умерла твоя мама...» Тебе было чуть больше двух лет. Нехотя начал он, совсем малышка. Ты никак не могла понять, что ее больше нет. Звала, плакала беспрестанно. Лиза медленно кивнула. Это она помнила, пусть и весьма смутно. В памяти остался украшенный белыми кружевами гроб, запах церковных свечей на отпевании и то неясное чувство пустоты, которым заполнился дом после матушкиной смерти. «Тогда я и решил, что тебя нужно срочно занять делом», — продолжил Бельский. «Я не поскупился и выписал из Парижа лучшую гувернантку, которую нам смогла предложить контора. Через месяц к нам прислали весьма говорливую француженку, мадам жаклин Арно. Ты помнишь ее? Лучше бы мы взяли чопорную англичанку, я тогда подумал». Жаклин была невыносима, как шумная сорока, она сводила меня с ума своей трескотней. Без конца навязывала в моем доме свои французские привычки. Всюду совала цветы, от приторного запаха которых у меня болела голова. И напивала прямо на ходу по поводу и без. Но ты, моя милая крошка, оказалась в нее безумно влюблена. И я, увы, тоже. Голос Бельского внезапно сорвался. Он закашлялся в кулак, чтобы прочистить горло. Отец встал и прошелся по комнате. Остановился подле распахнутого окна. Вероятно, хотел убедиться, что снаружи никого нет. После чего он сел, но уже на диван к обомлевшей Лизе. «Мадам Арно нас всех очаровала». Он тонко улыбнулся дочери и произнес. «Я сошелся с ней куда ближе, чем полагается приличному вдовцу. А ты привязалась к ней за те несколько лет, что она прожила с нами. Считала ее чуть ли не второй матерью. Это подкупало меня еще сильнее». Заставляла думать о том, чтобы сделать Жаклин полноценной частью нашей семьи. Но он осекся, Понурил голову не в силах продолжать. Лиза сама потянулась к нему. Накрыла его лежащую на колени ладонь своей. Кожа у отца была теплой и сухой, как нагретая солнцем крафтовая бумага. «Она уехала?» — с надеждой спросила девушка. «Ты сказал, что она уволилась и вернулась во Францию к больной дочери, не так ли?» В конце фразы ее голос дрожал. Лиза совсем не помнила момента, когда Жаклин уезжала. Не было ни чемоданов, ни проводов на вокзал, ничего. Подобное добра не сулила. Бельский хмуро выговорил лишь одно слово. «Нет». Лиза отдернула руку. У мадам Арно в Париже оставалась дочь. Голос Бельского звучал глухо. Девочка на 6 лет старше тебя. Она училась в пансионе и действительно заболела чехоткой. Жаклин не могла себя простить. Сказала в сердцах, что бросила своего ребенка, чтобы растить чужого. Рвалась обратно. Только не ты ей чужой не была, не мадам Арно нам. Правда о том, что у нее имелась дочь, я прежде не подозревал. Мы с ней тогда долго говорили наедине. Отец умолк, устремив невидящий взгляд в пространство перед собой. Погрузился в воспоминания. В тишине тикали часы на каминной полке. Со двора донеслись голоса. Надежда в сердцах распекала кучера за какую-то мелочь. «Вы поссорились из-за того, что она не сказала тебе о дочери раньше?» Негромко осведомилась Лиза. Вопрос нарушил отцовское оцепенение. «Нет». Федор Павлович повернулся к дочери. Я был расстроен, что она боялась мне доверить свою тайну, но не более. Дал ей денег, чтобы определила дочь в хорошую клинику, а после перевезла в Швейцарию на лечение. Я попросил ее руки. Она согласилась, но умоляла оставить наш уговор в тайне, пока не возвратится. Ты об этом уговоре не знала, разумеется. Никто в доме не знал. Лиза обняла себя за плечи. Словно в комнате сделалась... Зябка как осенью, неприятный мороз пробежал по позвоночнику, когда она шепотом спросила, что случилось с Жаклин. Отец молчал. Бельская украдкой глянула на Алексея, тот сидел неподвижно. Однако теперь в хмуром взгляде читалась заинтересованность словами Федора Павловича. Ты так крепко ее любила, так искренне, как и положено ребенку. Отец, наконец, снова обратился к ней. «Ты испугалась, что мадам Арно уедет насовсем. Что она оставит нас, как оставила мама. Ты горевала, ревновала ее к больной дочери и никого не слушала. И в этом я мог тебя понять». У Жаклин недостаток был лишь один. Она страдала мигренями, поэтому научилась разбираться в лекарственных травах, которые помогали ей справляться с недугом. Многое она выращивала сама в оранжерее твоей покойной матери. И тебя пыталась научить. А ты охотно перенимала все ее увлечения до последнего. Даже журнал этот начала вести, будь он проклят. Не в силах продолжать, отец снова закашлялся, вскочил на ноги, подошел к окну и так там и замер. Я не могу. Едва различимо пробормотал он севшим голосом. Ты не виноват". Ты была ребенком и не понимала, что делаешь. Алексей шевельнулся. Раскрыл дневник Лизы на первых страницах, где корявые записи детской ручкой были крупными и старательно выведенными. Милая мадам Арно собралась уезжать от нас. Начал читать он вслух. Как было бы замечательно, если бы она немного заболела и осталась. Ведь больные люди никуда ехать не могут. Когда у мадам болит голова, она не встает. Быть может, я дам ей те капли. Про них мадам говорила, что если их выпить много, можно заболеть. Не нужно. Я сам. Отец с раздражением поморщился, повернувшись к дочери. У Жаклин были лекарственные капли. Она не позволяла тебе их трогать. Говорила, что если их много принять, можно заболеть. «Разумеется, она имела в виду умереть, но пугать тебя не стала. Только откуда тебе было это знать? Ты дала ей лекарство?» «Нет», — прошептала Лиза, прижав руки к губам. Ее глаза широко распахнулись от осознания того, что она сотворила, но дала слишком большую дозу. «Нет, нет, нет!» — девушка замотала головой зажмурилась так крепко, как только могла. И Жаклин умерла во сне. Она не верила в то, что сказал отец. Даже не желала. Лиза отчетливо вспомнила Жаклин, ее смешной жорчащий выговор. Тонкие пальцы, звонкий смех и ямочки на щечках. Ее бесконечное обаяние, перед которым даже ее деспотичный отец оказался бессилен. Лиза любила свою гувернантку крепче матери, как не стыдно было это признавать, потому что матушку она помнила лишь благодаря портрету в спальне. А Жаклин Арно оставалась реальна, и Лиза мечтала вырасти, похожей на нее. Горячие горькие слезы побежали по щекам из-под опущенных ресниц. Девушка содрогнулась всем телом, когда представила то, что совершила по детской глупости. Что это были за капли? Услышала она далекий голос Алексея. «Не припоминаю». Отец без сил опустился в кресло. «Болиголов, кажется». «Какое теперь это имеет значение?» «Большое». Бесцветным тоном возразил эскиз. «Болиголов легко достать. В некоторых садах он растет как сорняк. Им действительно лечат мигрень. Но в больших дозах он вызывает паралич дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Это... Смертельный яд растительного происхождения. Лиза всхлипнула и открыла глаза, чтобы убедиться в том, что он говорит серьезно. Я не могла убить девочек. Бельская вытерла щеки тыльной стороной ладони, но слезы все равно текли. Эскис вытянул из нагрудного кармана платок и подал ей. Благодарю. Лиза осторожно взяла его и прижала сначала к уголку одного глаза, потом к другому. «Сами скажете». Вопрос Алексея Константиновича был адресован ее отцу. Или мне прочесть записи из дневника? «Убирайтесь из моего дома», — вяло произнес Бельский, но с места не сдвинулся. «В вас нет ни капли жалости». Увы, но жалость порой непозволительная роскошь для врача. Эскиз пожал плечами и обратился к Лизе. «Ваши записи в дневнике после смерти Жаклин весьма сумбурны. Две страницы вовсе вырваны. Возможно, не вами». Он бросил короткий взгляд в сторону Федора Бельского, но тот молчал. «Мне удалось понять лишь, что ваш уважаемый родитель пришел в ярость». Лиза вздрогнула. Понурилась, но молчала И платок... Прижала к губам, чтобы скрыть то, как они дрожат. Он винил вас в том, что произошло. Я прав? Вопрос прозвучал достаточно мягко, чтобы Лиза кивнула. Что он сделал? Поднял на вас руку? Что вы себе позволяете? Отец вновь начал закипать. Во взгляде заблестела знакомая ярость. Я никогда и пальцем не трогал Елизавету. Отец не лгал. На глазах у нее он много раз бил слуг до полусмерти. Вероятно, Лиза всегда в глубине души боялась, что отец однажды ударит и ее. Это правда. Слабым голосом вымолвила она. Папенька меня не обижал. Но я не лгу, она наморщила лоб, и совершенно не помню, что именно произошло. Тот день истерся из памяти. Алексей в задумчивости потер подбородок. Он наблюдал за ней так пристально и холодно, что Лиза ощутила новый приступ дурноты. Будто и вправду чужой человек. Наверное, с таким лицом эскис выслушивал всех своих пациентов. Вы могли удариться головой. Алексей Константинович поднял руки, чтобы пресечь очередной взрыв возмущения со стороны ее отца. Но именно в тот момент, И берет начало ваш недуг. Недуг? Лиза влажно всхлипнула. О чем вы? Она повернулась к эскису. Ей нестерпимо хотелось, чтобы Алексей взял ее за руку. Чтобы ничего не портило этот чудесный июльский день. Но ее милый друг лишь выглядел утомленным. Ни следа прежней нежности. И вправду. Совершенно чужой человек, способный говорить чудовищные вещи. Поэтому ее сердце разрывалось от боли. Эскиз задумчиво погладил потертую обложку дневника. «Смею предположить, что все как раз началось с вашего желания сделать так, чтобы Жаклина Арно никогда не умирала, а отец не гневался на вас более». Он встал с места и протянул ей дневник со словами Так появилась ваша вторая личность. Та самая Жаклин, которая якобы выжила. Лиза осторожно взяла свой старый дневник. Внешне он был совершенно таким, каким он ей запомнился. Я вас не совсем понимаю. Она подняла на эскиса испуганный взгляд. Полистайте. Мягко велел он, после чего отошел к открытому окну, пока Лиза в растерянности шуршала исписанными страницами. Он встал в полоборота, заложив руки за спину. В медицине известны подобные случаи. Их называют диссоциативным расстройством идентичности или раздвоением личности, проще говоря. Это психическое заболевание. Во время учебы мне доводилось слышать о всевозможных случаях его проявления, но я никогда не думал, что столкнусь с ним вот так. Он оглянулся на Лизу. «Посмотрите внимательно на ваши записи». «Ничего странного не замечаете?» «Нет», — честно ответила Бельская. Алексей подошел к ней, сел рядом. Он взял в руки ее дневник и открыл примерно в середине. «Посмотрите вот сюда». Он провел пальцем по строчкам. «А теперь сюда». «Что вы можете сказать об этих записях?» «Я не знаю». «Смелее, Елизавета Федоровна». Она подняла на него заплаканные глаза, Здесь написано на французском, а здесь на русском. Отлично. Уголки его губ дрогнули. Теперь посмотрите на почерк, на наклон, размер и начертание букв. Вот здесь и здесь разницу, видите? Да. Лиза нахмурилась, будто разные люди вели записи, но я никому не давала мой дневник. Это потому, что писали не только вы, но и ваша другая личность, Жаклин. Он произнес это так спокойно, что Лизе немедленно сделалась жутко. Бельская обратилась к отцу в поисках поддержки и защиты от этого ужасного разговора. «Разве же подобное вообще возможно?» Она была уверена, что папенька сейчас снова возмутится. Он непременно станет все отрицать, а этого уже достаточно, чтобы поставить под сомнение жестокие выводы Алексея. Однако отец... Продолжал мрачно взирать на них из кресла в углу. «После того, как мадам Арно умерла, на тебя стало находить некое помутнение. Слова Фёдора Бельского прозвучали худшим из всех приговоров. В такие моменты ты начинала говорить по-французски, демонстрировала весьма странное поведение и называла себя Жаклин. Но через год Все успокоилось. Лиза смотрела в свой дневник и не узнавала и половины записей. Откуда они взялись? Чужая рука вывела на чистом французском вещи по соседству с ее детскими наивными глупостями. «Совершенно не помню ничего подобного», прошептала она, склоняясь над ставшей вдруг чужой книжицей. «Когда я это писала?» «Не вы». Алексей покачал головой. Жаклин. Видите ли, при подобных расстройствах психики человек зачастую не помнит того, что делала вторая его личность, а порой и отрицает, не отдавая себе в том отчета. Но имеются и другие признаки. К примеру, резкая смена настроения и поведения, необъяснимая импульсивность, вспыльчивость, забывчивость, головные боли, потеря сознания, нарушение сна. Он осекся когда Лиза выронила из рук дневник и горько заплакала, спрятав лицо в ладонях. ее плечи затряслись. «Фёдор Павлович, принесите для Елизаветы Федоровны стакан воды, пожалуйста». Сквозь рыдание она услышала, как отец скрипнул креслом. Встал, прошел мимо неё и резко захлопнул за собой дверь. От этого звука она содрогнулась всем телом, как от удара. «Он обижал вас? Бил, может быть?» но запрещал рассказывать. Алексей спросил тихо, почти так же ласково, как и прежде. Но когда Лиза посмотрела на него, то не увидела в его лице ничего, кроме сухого врачебного профессионализма. «Вы можете мне довериться». Она затрясла головой, отрицая все на свете сразу, включая доверие. «Я замечал за вами многие из тех признаков, что назвал, но думал, что мне кажется». «Признаюсь вам честно, я всем сердцем надеялся, что ошибаюсь», – негромко продолжал эскиз. «Но, судя по всему, вашему отцу было проще скрыть случившийся позор, чем признать проблему. Когда он отдавал вас в Смольный, то надеялся, что смена обстановки заставит забыть бессмысленную блажь и игру во француженку. Я также не исключаю, что вы действительно не помните ничего из того, что делала Жаклин. Ваше сознание...» отрицает любые проявления второй личности, особенно по той причине, что ваша француженка — полная вам противоположность, если судить по записям в дневнике». Он наклонился и поднял с пола книжицу. «Темная сторона, которую благовоспитанная, безупречная девица усердно прячет от общества и даже от самой себя». Скрипнула дверь, пропуская мрачного отца со стаканом в руке, И снова плотно затворилась за ним. Федор Бельский молча вручил дочери питье и отошел к окну. Попейте, Елизавета Федоровна. Не хочу. Попейте. Вам станет легче. Лиза издала неопределенный звук, нечто между нервным смешком и икотой, но все-таки подчинилась, осушила стакан полностью после чего поставила его на деревянный подлокотник дивана. Руки дрожали так, что она едва не разбила его. Подруги знали вашу тайну? Девушка молчала. Догадывались о ней. Она неопределенно пожала плечами и прошептала, как очень уставший, опустошенный человек. Я не знаю. Я более ничего не знаю, и ни в чем не уверена. Особенно после того, как вы объявили меня сумасшедшей. Возможно, подруги и знали, но хранили ее секрет и поэтому тщательно берегли свои тайны от нее. За последнее Лиза не смела их более винить. Если Эскис прав, и она действительно многого о себе не знает, то ее тайны куда страшнее, чем любовная интрижка потери невинности или участие в политической игре. «Как же к вам в руки? Попал мой дневник!» Севшим голосом спросила она. «Вы так и не сказали, откуда он у вас?» Алексей со вздохом повертел в руках потертую книжицу. Покойная Татьяна Александровна тоже имела привычку вести записи. Весьма короткие и сентиментальные, но достаточные, чтобы прояснить некоторые детали. Эскис пересел обратно в кресло, будто внезапно с упоминанием погибшей невесты захотел увеличить расстояние между ними. Во время поездки к Юсуповым прошлым летом подруги прочли ваш дневник, в котором встречались записи на французском чужим почерком с подписью «Жаклин». Все случилось в тот вечер, когда Ольга Николаевна взяла у тетушки шампанское и ананас. Они подняли вас на смех. Особенно зло это делала Наталья Францевна, которая понимала, что вы, Елизавета Федоровна, оказались намного интереснее Николаю, чем она сама. А вы, в свою очередь, слишком привыкли ставить себя в рамки вашего воспитания, чтобы сделать с этим хоть что-то. Отец резко развернулся к ним. На коже от волнения и гнева выступили отчетливые красные пятна. При виде его перекошенного негодованием лица Лиза вся съежилась. Даже плечи опустила. Сжала в пальцах влажный платочек, который дал ей эскиз. «Ты ничего мне не рассказывала об этом, когда возвратилась из поездки!» Обвинительным тоном проговорил отец. Но вместо девушки ответил Алексей. Все так же невозмутимо и даже будто бы безразлично. Но Лиза уже отчетливо понимала, что это не так. Самообладание — сильная сторона Алексея Константиновича. Внутри он переживал не меньше, чем ее отец. Иначе бы не пришел сам, а отправил к ним полицию. «На месте вашей дочери я бы тоже не стал вам ничего рассказывать». Эскис откинулся на спинку кресла столь вальяжно, словно бы ни горячность Федора Бельского, ни его высокий пост нисколько его не пугали. Добрейшая Елизавета Федоровна сорвалась из страха, что ее репутацию разрушат собственные подруги, а отец выйдет из себя». Ее вторая личность, Джаклин, попыталась спасти ситуацию. Она искала дневник с их совместными записями, рылась в вещах под рук, но так и не нашла ничего, а потому убила девушек, чтобы устранить тех, кто мог ее выдать. «Молчать!» Взревел отец так неожиданно, что Лиза резко отпрянула назад, вжавшись спиной в мягкую обивку дивана. Какое право вы имеете высказывать подобные возмутительные обвинения в адрес моей дочери! Федор Бельский сделал шаг вперед и резким движением указал на дверь: Убирайтесь немедленно! Его глаза налились кровью и опасно блестели в выступлении. Убирайтесь! Закричал он еще громче, брызже слюной, иначе я выкину вас сам, переломав руки и ноги. Сядьте, Федор Павлович! холодно отчеканил Алексей, не сводя с него взгляда. «Ваши угрозы меня нисколько не трогают. Поверьте, я и не такое слышал». «Да я!» Действительный тайный советник в должности прокурора по уголовным делам, которого одинаково боятся в Петербурге и Москве. Договорил за него эскиз. «Мне это известно. Но я здесь не из страха перед вами, а исключительно ради Елизаветы Федоровны. В противном случае ее бы уже арестовали. Девушка с ужасом возрилась на отца, когда тот стиснул кулаки так, что побелели костяшки пальцев и сделал несколько шагов в сторону незваного гостя. Но в последний момент что-то заставило его передумать. Однако в кресло он так и не сел, а возвратился к своему посту у окна. Вероятно, опасался, что их драма станет слышна всему двору. Но неужели Эскис не солгал и приехал ради нее? Из одной лишь жалости? Или повинуясь иным соображениям? А быть может, он просто захотел посмотреть в глаза той, кто убила его невесту? Алексей Константинович. Услышала она свой слабый севший голос. Как именно я отравила Оленьку и Танюшу? Вопрос показался ей ненастоящим. «В вещах Натальи нашли пустую бутылочку от лимонного ликера». Эскиз заговорил медленно, внимательно наблюдая за реакцией Лизы. Она была начисто вымыта, но внутри сохранилась вода. Разумеется, спиртные напитки запрещены в Смольном, поэтому Наталья Францевна во время допроса настойчиво утверждала, что она привезла ее из дома» и наливала в нее чистую воду для рисования. Однако доказательств тому нет. Вполне возможно, что... Он коротко кашлянул. Жаклин добавила болиголов или иной растительный яд именно туда. Но Наталья по какой-то причине пить не стала. Отдала ликер подругам. Ольга и Татьяна выпили его. Сладкий ликер скрыл неприятный привкус. Наталья же испугалась, что отравила их случайно. Поэтому и не призналась в том, что пронесла алкоголь в институт. А на вопросы пристава о том, ели или пили они что-нибудь необычное, Елизавета Федоровна весьма уверенно отвечала, что ничего подобного не происходило. «У вас нет доказательств, что я добавила Лиза». Не оборачиваясь, перебил Бельский. «Нет». Алексей покачал головой. И девушки вполне могли умышленно не поделиться ликером с Елизаветой Федоровной. Однако же у нас нет доказательств того, что она этого не делала. «Вы бредите!» — фыркнул отец, нервно раскачиваясь с носка на пятку. «Вы ослеплены собственным горем и попросту ищете виноватого. Но ищите не там. Ваших обвинений недостаточно, чтобы призвать мою дочь к ответу за то, что она, скорее всего, не совершала». Но Лиза не обратила на последнюю сказанную в сердцах реплику никакого внимания. Ее занимало совсем другое. «Алексей Константинович, вы так и не объяснили, как именно к вам попал мой дневник?» Эскис опустил глаза на старую книжицу у себя на коленях. Этот предмет знал слишком многое для бездушной стопки подшитой бумаги. Он хранился у Татьяны Александровны. После некоторых размышлений ответил мужчина. Она отвезла его в родительский дом после визита к Юсуповым и позабыла о нем, посчитав глупостью и отражением вашей мечтательной души. В его интонациях отчетливо звучала печаль, а уголки губ опустились, добавив лицу жесткости и скорби. Я наткнулся на него случайно, когда ездил навещать родителей Татьяны в их имении. Они позволили мне побыть в ее комнате и взять что-нибудь на память. Тогда я и увидел ваш дневник среди прочих книг на полке. Он лежал рядом с дневниками самой Татьяны Александровны. Лиза всегда считала себя умной, рациональной молодой особой, умеющей контролировать не только поведение, но и эмоции. Теперь же она осознала, насколько сильно заблуждалась на сей счет. Волнение сменилось липким страхом. Страх смешался с отрицанием и принял форму осознания. Принятие истины, которую невозможно игнорировать. А следом пришло чувство опустошенности. И вы поняли, что Жаклин — это я? Лиза ощутила слабость во всем теле. Она разлилась от макушки и до кончиков пальцев. Не осталось сил даже на то, чтобы посмотреть Алексею в глаза. Поэтому следов не нашли. Эскис медленно кивнул, а затем произнес с ощутимой досадой в голосе. «Елизавета Федоровна, я надеялся, что ошибаюсь, что все мои наблюдения не более чем плод фантазии человека, ищущего виновных, как сказал ваш отец. Но ваш дневник и отдельные улики «Указывают на вас». Он понурил голову и медленно пригладил волосы, будто вовсе не желал продолжать. «Это Жаклин завела часы в вашей комнате. Она пользовалась старыми вещами мадам Арно, включая те ботинки и прочее. Она же устраивала обыски, искала дневник, который мог выдать ее. Поэтому никто не мог понять, как убийца проник в Смольный. Никто попросту не входил». «Вы всегда были в институте. Вы в нем выросли и знали каждый коридор и каждого человека и действовали совершенно бессознательно». Он умолк, поднял взгляд на Бельскую в ожидании ее реакции. Но накатившая апатия оказалась непреодолимой. Лиза слушала Алексея будто через препятствие, вроде подушки или перины. Его слова доносились откуда-то издалека. Фёдор Бельский, который понял далеко не все из того, о чем они говорили, наконец смог немного взять себя в руки. Он дышал по-прежнему тяжело, но более не кричал и не порывался расправиться с непрошенным обвинителем. А еще, кажется, весьма глубоко сожалел о том, что разоткровенничался в самом начале разговора. «Вы блефовали. У вас нет прямых доказательств», уверенно сказал он, сложив ладони вместе. Все это лишь ваши домыслы, ничем не подкрепленные, кроме этого дневника. И то нет никаких свидетельств, что это не подделка. Наталья могла отравить девушек, а после вымыла бутылку. Это объясняет, почему она не пострадала. Но Наталья не подозревала о том, что любовник задушит ее, чтобы их отношения не раскрылись и не погубили его самого. В вас проснулся прокурор, как я погляжу. Тогда вы должны понимать, что медицинское освидетельствование подтвердит, что Елизавета Федоровна нездорова. А современная дактилоскопическая экспертиза наверняка докажет наличие отпечатков ее пальцев на большинстве вещей, включая эти самые ботинки. Спокойно ответил Эскис. Отец возмущенно фыркнул. Она жила в институте. Вполне очевидно, что ее отпечатки могут оказаться там на чем угодно, упрямо парировал отец, особенно на попавших в ее комнату вещах. Так что старые французские ботинки еще ни на что не указывают. Я не говорил, что они французские. Повисла пауза. Пару мгновений Федор Бельский и Алексей Эскис просто прожигали друг друга взглядами. Лиза первая осознала, что происходит. «Папенька!» Она часто заморгала. «Это вы сделали?» «Вы были тем человеком сверху, который замял ход дела под благовидным предлогом, что столь громкое происшествие отрицательно скажется на репутации института вплоть до его возможного закрытия. Вы догадались, что за всем могла стоять я. Значит, это вы надавили на ее светлость?» «Не говори глупостей», — холодно отрезал отец, «и не слушай этого проходимца». Конечно, он, кивнул Алексей. Для столь крупного прокурора по уголовным делам не составило большого труда потянуть за ниточки. Связи у вашего родителя хватило. Лизе сделалось тошно при мысли о том, что отец все понял и приложил усилия, чтобы не дать ход делу. Не только ради нее, но и ради него самого. Совсем как тогда в детстве когда он понял, что наличие душевно больной малолетней дочери, убившей человека, навсегда погубит его карьеру, разрушит все, чего он добивался годами. И тогда, тогда он просто велел ей сделать вид, что ничего не было, выбросить из головы глупости, вести себя прилично и осознать, что Жаклин уволилась, и уехала в Париж. Когда она вернулась к реальности, то обнаружила, что отец стоит в центре комнаты и властным злым голосом в очередной раз приказывает Алексею покинуть его дом. «Довольно!» Лиза резко вскинула голову. Ее глаза возбужденно блестели на бледном лице. «Тише!» Дрожащим от напряжения голосом она добавила. «Прошу вас, господа, довольно!» Мужчины повернулись к ней. Отец показался ей не просто рассерженным, но невероятно несчастным. Эскиз же выглядел утомленным. Он медленно поднялся с кресла, посмотрел на Лизу долгим печальным взглядом, после чего без каких-либо эмоций обратился к ее отцу. Во всем виноваты вы. Я? Растерянно возмутился Федор Бельский. Вы один, уверенно продолжал Алексей. Вы запугали ребенка и вовремя не оказали собственной дочери помощь, в которой она столь остро нуждалась. Вы предпочли все скрыть. Предпочли отрицание тому, что казалось вам чем-то постыдным. Вина целиком лежит лишь на вас. После этих слов он развернулся и направился к двери. Мне нужно отправить телеграмму в полицейское управление. Шаврин ждет новостей. Эскиз ушел, Дневник он забрал с собой. Хлопнула входная дверь. От этого стука Лиза вздрогнула и закрыла лицо руками. «На станцию!» Донеслось со двора, когда Алексей окликнул кучера. Заржала лошадь. Зацокали копыта по дорожке, увозя экипаж прочь. Все это время отец не шевелился. Просто стоял в полоборота к дочери И смотрел в окно с мрачным лицом. Папа! Собственный голос прозвучал хрипло. Французское слово горечью отозвалось на языке. Что стало с дочерью мадам Арно? Умерла от чехотки, не поворачивая головы, ответил Федор Бильский. Через три месяца в клинике в Швейцарии я сделал для нее все, что мог от имени ее матери. «От имени матери, которая так никогда и не приехала к своему умирающему ребенку из-за меня?» Отец ничего не ответил. Вместо этого он вышел прочь из гостиной, хлопнув дверью. Он ушел к себе в кабинет, где заперся на ключ, и просидел там до самого вечера. Лиза же медленно сползла с дивана на пол, Легла на бок, прижалась пылающей щекой к холодному паркету и притянула к себе колени. Девушка замерла с отчетливым ощущением болезненной дыры в груди, которую никогда и ничем не заполнить. А потом горько заплакала.